И, по правде говоря, я бы предпочел, чтобы ты себя не слишком утруждала. А с политической точки зрения, мне бы очень хотелось, чтобы ты стала моим посредником во взаимоотношениях с вдовствующей принцессой и юным императором. Подружись с ней, если сможешь, она очень замкнутая женщина. Воспитание мальчика жизненно важный вопрос. Мы не имеем права повторить ошибку Изара Фарбары. Я попробую, вздохнула она. Чувствую, нелегко это будет — сойти за Бороярского фора. Только не принуждай себя. Я вовсе не хочу, чтобы ты чувствовал себя несвободной. Кроме того, есть еще один аспект. Почему меня это не удивляет? Ладно, продолжай. Он помедлил, тщательно подбирая слова. Когда покойный кран-принц Серк назвал графа Фортаву липовым прогрессистом, это вовсе не было полным вздором. Больнее всего задевают оскорбления, в которых есть доля правды. Граф Фортава пытался сформировать прогрессистскую партию из одних только верхних слоев общества. Из людей, имеющих вес, как выразился бы он. Ты видишь небольшой изъян в его рассуждениях? — Изъян величиной примерно с каньон Хогарта на моей родине? — Да. — Ты бетанка и к тому же знаменита на всю галактику. — Ой, да брось. — Таковой тебя считают здесь. — Похоже, ты не вполне осознаешь, как тебя у нас воспринимают. Мне это, кстати, очень лестно. Я надеялась остаться в тени. Да из чего мне быть популярной, после того, что наши сделали с вами при Эскобаре? Это особенность национального менталитета. Мои соотечественники простят храброму вояке практически что угодно. А ты как бы объединяешь в себе два враждующих лагеря — военную аристократию и прогалактический плепс. По-моему, с твоей помощью я мог бы перетянуть на нашу сторону всех умеренных из Лиги защиты простолюдинов, если, конечно, ты согласишься разыграть мои карты. Праведное небо. И давно ты об этом думал? О самой проблеме давно, а о твоей роли в ее разрешении я подумал только сегодня. И что, ты прочишь мне роль номинального вождя какой-нибудь конституционной партии? Нет-нет, как раз этого я под присягой поклянусь не допустить передать принцу Грегору императорский титул без реальной власти значило бы нарушить дух моей клятвы. Чего я хочу? Чего я хочу, так это найти способ привлечь на императорскую службу лучших представителей всех сословий, партий и этнических групп. Форы слишком малая группа, чтобы можно было черпать таланты только оттуда. Привнести в правительство лучшее, что есть в армии, возможность продвижения по службе вне зависимости от происхождения. Император Азар пытался проделать что-то в этом духе, усиливая министерство в ущерб графам, но у него получился перекос в другую сторону. Графы лишились всякого влияния, а в министерствах процветает коррупция. Но должен же быть какой-то способ привести их в равновесие. Корделия вздохнула. «Пожалуй, нам остается лишь согласиться на том, что полного согласия мы не достигли, я имею в виду относительно Конституции. Никто не назначал меня регентом Борояра. — Но предупреждаю, я буду пытаться тебя переубедить. Слушавший их Ильян удивленно вскинул бровь. Корделия устава откинулась на спинку сиденья и уставилась в окно, за которым проносились улицы Бароярской столицы, фарбар Султаны. Четыре месяца назад она выходила замуж не за регента Барояра, а за простого отставного военного. Да, конечно, мужчины обычно меняются после женитьбы и чаще в худшую сторону, но чтобы... Так сильно... «И так быстро?» «Таких пунктов не было в моем контракте, сэр». «Какое исключительное доверие оказал тебе вчера император Изар, назначив регентом? Он не показался мне таким безжалостным прагматиком, каким ты его расписал», — заметила она. «Ну, это действительно уже с доверия, однако он был продиктован необходимостью. Стало быть, ты не уловила смысла того, что капитан Негри приписан к принцессе и ее сыну?» Нет. «А что, был какой-то скрытый смысл?» «О да, и вполне очевидный. Негри остается в своей прежней должности шефа имперской службы безопасности. Он, конечно, будет докладывать мне, а не четырехлетнему мальчику. Командор Ильян, на самом деле, будет всего лишь его помощником». Фаркос и Илианом обменялись легкими ироничными поклонами. Но нет никакого сомнения в том, на чьей стороне окажется негри если я, хм, тронусь умом и начну претендовать на императорский титул в дополнение к императорской власти. У него, несомненно, есть на этот случай секретный приказ ликвидировать меня. О, ну я заверяю тебя, что у меня нет ни малейшего желания становиться императрицей Барояра, на случай, если ты в этом сомневался. Ничуть. Автомобиль притормозил у ворот в каменной ограде. Четверо охранников тщательно досмотрели их, проверили пропуск Илиана и дали разрешение ехать. Все эти охранники, и здесь, и в резиденции фаркосиганов, от кого они их охраняют? Надо полагать, от других бароярцев, живущих в этом политически раздробленном обществе. В голове у нее вертелась одна фраза, услышанная как-то от старого графа и очень насмешившая ее. «Если кругом столько навоза, значит где-то поблизости пони». Очень бароярская пословица. «На колонии Бета лошади практически неизвестны, их можно найти разве только в зоопарке. Если кругом столько охранников... Но если я никому не враг, то откуда у меня враги?» Илиан, уже несколько минут ерзавший на своем сидении, наконец заговорил. «Я прошу, сэр», — осторожно обратился он к Фаркосигуну, — «и даже умоляю вас пересмотреть свое решение и поселиться здесь, во дворце. Проблемы безопасности — мои проблемы» он слегка улыбнулся. Улыбка явно вредила его имиджу. Его и физиономия сразу становилась до неприличия мальчишеской. — Будет гораздо проще решать здесь. — И какие помещения вы бы мне предложили? — поинтересовался Фаркосиган. — Ну, когда Грегор станет императором, они с матерью переедут в императорские апартаменты, комнаты Карин освободятся. — Вы имеете в виду комнаты принца Серга, мрачно поправил Фаркосиган. — Пожалуй, я предпочту сделать своей официальной резиденцией особняк Фаркосиганов. Мой отец все больше времени проводит в провинции, в Фаркосиган-Сюрло. Не думаю, что он станет возражать, если мы его немного потесним. — Я не могу одобрить эту идею, сэр. Исключительно из соображений безопасности. Дом расположен в старой части города, планировка улиц там, точно лабиринт. Под этим районом проходят по крайней мере три сети туннелей, оставшихся от прежних канализационных и транспортных систем. И еще рядом слишком много новых высотных зданий, откуда ваш дом легко... Э, просматривается. Для обеспечения самой минимальной защиты понадобится по крайней мере шесть постоянных патрулей. У вас достаточно людей? Ну, да. Значит, особняк Фаркосиганов. Видя огорчение Ильяна, Фаркосиган утешил его. Может, для безопасности это и не слишком хорошо, но зато полезно для пропаганды. Отличное свидетельства, хм, солдатской скромности нового регента. И вдобавок уменьшат опасения насчет дворцового переворота. В этот самый момент они подъехали к вышеупомянутому дворцу. Рядом с громадой императорской резиденции особняк фаркосиганов показался бы крошечным. Распростершиеся крыла здания складывались из многочисленных флегелей высотой в 2-4 этажа, которые то тут, то там венчали островерхи и башенки. Пристройки различных эпох пересекались и теснили друг друга, образуя то широкие дворы, то крошечные уютные дворики, некоторые весьма гармоничные, некоторые довольно беспорядочные. Восточный фасад, выполненный в наиболее однородном стиле, был украшен плотной каменной резьбой. Северная сторона, выходившая окнами на изысканный английский сад, была более разностильной. Западное крыло было самым древним, южное же было построено сравнительно недавно. Машина остановилась у подъезда южной стороны, и Ильян провел своих спутников мимо еще одного поста охраны наверх по широкой каменной лестнице. Поднимались они медленно, подваживаясь под неуверенный шаг лейтенанта Куделки. Куделка глянул на них с виноватой гримасой, а затем вновь сосредоточенно или стыдливо, опустил голову, «В этом доме что, даже лифта нет?» — с раздражением подумала Корделия. На другом конце этого каменного лабиринта, в комнате с окнами на северный парк, на громадной старинной постели лежит умирающий белый старик. Поднявшись на второй этаж, они вошли в широкий коридор, весь застеленный коврами и увешанный картинами. Стоявшие вдоль стен столики были загромождены всяческими безделушками, видимо, произведениями искусства. Здесь их ожидал капитан Негри суровый коренастый офицер, зловещая легенда с непроницаемым лицом. Он в полголоса беседовал с молодой светловолосой женщиной. Со знаменитым или даже одиозным шефом Бароярской службы безопасности Корделия познакомилась накануне, сразу после того, как в северном крыле дворца состоялись исторические переговоры Фаркосигана с императором Эзаром Фарбаррой, готовящимся оставить этот мир. И вот сейчас этот великий человек, служивший императору телом и кровью большую часть своей жизни, Почтительно склонился к руке Корделии, и его «миледи» прозвучало без всякого сарказма, или, по крайней мере, не более иронично, чем любое другое из его высказываний. Его собеседница, высокая мускулистая блондинка в простом штатском платье, глядела на Корделию с большим любопытством.